Глава третья. Реган. Реган много чего понимала в чужих тайнах. Но даже она была в шоке, когда худой юноша в льняном костюме и очках Вуарне вдруг подбежал к ее ошарашенному брату и заключил его в объятия. «Вуарнет. Бренд спортивной оптики». Закрыв глаза, юноша уткнулся лицом в грудь корда, а затем... Взяв его за руку, развернулся ко всем и радостно произнес. «Привет! Вы, наверное, гадали, кто украл сердце вашего брата. Сэмуа!» «С французского. Это был я». Оставалась слабая надежда, что этот молодой человек сбриндил. Но с его появлением все становилось понятно. И одиночество Корда, и его отстраненность, и почему он так спешил покинуть Саванну, после своих коротких визитов на выходные. Где-то в глубине души Реган всегда знала истинную причину. «Что происходит?» — сдавленно спросила Шарлотта. «Кто-нибудь может объяснить мне, что происходит?» Она стояла, прижав руки к груди. «Корд!» — сказал юноша, продолжая держать его за руку, и на лице его еще теплилась надежда. Судя по темным волосам и легкой утренней щетине, Он был итальянцем, но говорил без акцента. «Джованни», — прошептал Корд, — он казался жутко напуганным. Реган давно его таким не видела. С того самого дня, как в детстве, он вернулся с отцом после охоты на фазана. «Попал ему прямо между глаз», — гордо сказал Уинстон. Но когда он отвернулся, чтобы налить себе вина, Реган увидела, как изменилось лицо Корда. Он старался не показывать, что эта охота сломила его, но Реган все поняла. Вот и сейчас она знала, что ее сильный брат никакой не сильный и что он нуждается в ней. Как хорошо, что она знала, как поступать в таких случаях. И Реган шагнула навстречу Джованни и протянула руку. «Привет, я Реган». «Реган, такое чувство, что я знаю тебя сто лет», — ответил Джованни. Следом за сестрой Ли тоже пожала руку юноше, а я Ли точно сказал Джавани: я подписан на твой Инстаграм и Снэпчат. Но где же наш автобус с панорамной экскурсией? Не спросила Шарлотта. Но это же ужас, как скучно, сказал Джавани. Предлагаю вам познакомиться с настоящим живым Римом. Я уже забронировал экскурсионный гольф-мобиль. Реган видела, что молодой человек нервничает, прямо как ее дочь Флора перед выступлением в хоре. «Так чего же мы ждем?» Ли выпрямила спину. Реган пыталась перехватить ее взгляд, но та упорно смотрела перед собой. Прошли те дни, когда их сестринская любовь ничем не была омрачена. Когда-то Реган думала, что Ли всегда будет опекать ее, и это грело, хотя оказалось неправдой. Да, пойдемте, сказал юноша. Но я не понимаю, что происходит, сказала Шарлотта. Ваши чувства мне очень понятны, поверьте, ответил Джованни. Кстати, у вас милая шляпка. Да что вы, это всего лишь шапо, Изофин, ответствовала Шарлотта. Шапо с французского шляпа. Как вы непосредственно и очаровательны, заметил Джованни. Шарлотта растерянно улыбнулась и сказала. «Ну что ж. Итак, мы садимся в автобус, который отвезет нас к нашему гольф-мобилю. возбужденно заговорил Джованни. «Мы посетим фонтан Треви, испанскую лестницу, пантеон, отведаем пиццы на Кампо Де и Фьори, заглянем на виллу Боргезе и потом угостимся джелато». Фонтан Треви. Самый крупный фонтан Рима. Высотой 25,9 метра и шириной 49,8 метра. Построен в 1732-1762 годах по проекту архитектора Николы Сальви. Испанская лестница. Парадная лестница в центре Рима, спускающаяся с вершины холма Пинчо. Кампо де Фьори. Прямоугольная площадь в центре Рима. На полпути между Пьяцца Навона и Палаццо Фарнезе. Вилла Боргезе римский ландшафтный парк в пейзажном стиле в районе париоли занимающий холм пинчо джелато итальянское мороженое а я люблю джелато подбадривающий заметил реган я еще хотел купить билеты в ватикан продолжал чирика Джованни, но не был уверен что мы все успеем за один день корт повернулся к джованни и сказал все хорошо я тебя удивил спросил джованни «Все хорошо», — повторил Корт, словно обращаясь к самому себе. Водитель помог Шарлотте сесть в автобус. Следом за ней последовали Реган Сли. Шарлотта раскрыла карту Рима и сосредоточилась на ней. Реган смотрела через окно на Корда. Сейчас, разговаривая с Джованни, раскрасневшись от волнения, он казался моложе. Они стояли вдвоем на парковке, а потом... Джованни дотронулся кончиками пальцев до щеки корда, и тот подался вперед. о прошептала Реган. Она знала, как выглядит любовь, и хотела бы порадоваться сейчас за корда, но чувствовала только ревность, разрывающую грудную клетку. С ее браком было покончено. Накануне, вернувшись из Помпеи, она застала Метта за сборами. Замерев в дверях, Реган тихонько кашлянула. У него было такое выражение лица, как в те дни, когда он возвращался домой после хирургической операции с печальным исходом. «Реган, нам нужно поговорить», — сказал он. Реган присела на кровать. Она еще не остыла от хождения по городу, ныли ноги, но она даже не стала снимать обувь. Реган выпрямила спину. Зачем ты собрал чемодан? – спросила она, указывая на его American Tourister. American Tourister – бренд, специализирующийся на производстве багажа. Я полюбил другую, – сказал Мэтт. Голос звучал твердо и холодно. Он явно готовился к разговору. А, -а, -а, -а. Реган знала, что к этому идет, но все равно почувствовала укол боли. Я не хотел, чтобы так вышло, правда, – сказал Мэтт. «Но ничего не попишешь. Я люблю ее». «И кто она?» — спросила Реган. «Учительница. Ее зовут Джанет». «Жанет», — эхом повторила Реган. «Реган, я старался, я противился этому». Он стоял весь напряженный, голос его звучал тихо и умоляюще. «Я думал, что это путешествие наладит наши отношения, но нет смысла больше откладывать. Уж лучше поставить точку». «А как же я? Как же наши девочки?» — спросила Реган. Мэтт присел на корточки перед Реган и притянул ее к себе. Она даже не сопротивлялась. «Я всегда буду заботиться о тебе, Рей-Рей», — сказал он. Реган закрыла глаза, не в силах даже дышать. «Отпусти меня, пожалуйста», — подумала она. «Прости», — сказал Мэтт. «Ну да, он любит всех спасать. Реган знала это» поэтому нужно действовать аккуратно. «Я знаю, что ты будешь о нас заботиться», — сказала она. «Да, всегда», — сказал он. «Я обещаю». Регана пустила голову и медленно выдохнула. Сердце билось ровно, как метроном. «А ты оставайся», — сказал Мэт. «Насладись круизом вместе со своими, а мне нужно лететь. Она, она ждет меня и нуждается во мне. Мне нужно успеть сойти, пока корабль не уплыл». «Просто я хотел сказать тебе все лично». И с этими словами он взял чемодан и ушел. Реган нащупала в кармане телефон и позвонила Зоуи. Та ответила после первого гудка, хотя в Атланте было уже десять утра, и Зоуи точно находилась на работе. «Наконец-то!» — сказала она. «Это я», — сказала Реган. «Ты видела отчет?» — спросила Зоуи. Мне понадобится хороший сильный адвокат, сказала Реган. У меня есть такой. Я в тебе не сомневалась. Все будет хорошо, пообещала Зои. Реган молча кивнула. Я тебя люблю, сказала Зои. Знаю. Прежде чем отправиться на ужин, Реган позвонила адвокату, которого порекомендовала Зои, наговорила ему сообщение, а потом отправила имейл приложив отчет частного сыщика. Сидя за компьютером, Регана пустила глаза и увидела в мусорной корзине скомканную телеграмму. Она хотела было вытащить ее, но зачем? И так ясно, что там написано.